Целая армия слуг, разбившись на группы, сновала по дворцам и обширнейшим коридорам, тогда как Фуке, приехавший только утром, спокойный и внимательный ко всему, обходил замок, отдавая последние распоряжение управляющим, уже закончившим свой осмотр. Было, как мы уже сказали, 15 августа. На плечи бронзовых и мраморных богов падали отвесные солнечные лучи. В чашах бассейнов нагревалась вода, И зрели в садах великолепные персики, о которых пятьдесят лет спустя с сожалением вспоминал великий король, говоря кому-то в Марли, где в садах, обошедшихся Франции вдвое дороже, чем стоил Фуке его замок Во, не было порядочных сортов персиков. «Ах, вы не пробовали персиков, господина Фуке, вы для этого слишком молоды! О память людская! О фанфары молвы! О слава мира сего!» Тот, кто отлично знал себе цену, кому досталось в наследство все достояние Никола Фуке, кто взял у него Ленотра, а также либрена, кто послал самого Фуке до конца дней его в государственную тюрьму, тот вспомнил лишь персики своего поверженного, забытого, задушенного врага. Тридцать миллионов были брошен рукой Фуке в его бассейны, в литейные его скульпторов, в чернильницы его поэтов, в папки его художников – и все же тщетными оказались его надежды на память людскую. Но достаточно было великому королю увидеть румяный и сочный персик, чтобы воскресить в памяти печальную тень последнего суперинтенданта Франции. Уверенный, что Арамис подготовился к встрече столь значительного числа приезжих, что он позаботился проверить охрану всех ворот и дверей и оборудовать необходимые помещения, Фуке занимался тем, что предусматривалось программой празднества. Гурвиль показывал, где у него будут фейерверк и иллюминации, Мальер повел его в театр. Осмотрев часовню, гостиные, галереи, утомленный Фуке встретил, спускаясь по лестнице Арамиса. Прилад знаком остановил его. Суперинтендант подошел к своему другу, и тот подвел его к большой, спешно заканчиваемой картине. Живописец Лебрен, весь в поту, испачканный красками, усталый и вдохновенный, делал быстрой кистью последние завершающие мазки. Это был портрет короля в парадном костюме, том самом, который Персерен соблаговолил показать Арамису. Фуке остановился перед картиной. Она, казалось, жила, такой свежестью и теплотой веяла от изображенной на ней человеческой плоти. Он рассмотрел портрет, оценил мастерство, и, не находя чем можно было бы вознаградить, этот поистине геркулесов труд обхватил руками шею художника и с чувством обнял его. Суперинтендант испортил костюм стоимостью в тысячу пистолей, но влил бодрость в душу Лебрена. Это мгновение доставило художнику радость – но оно же повергло в уныние Персерена, сопровождавшего вместе с другими Фуке и восхищавшегося в картине больше всего костюмом, сшитым им для его величества, костюмом, представлявшим, по его словам, произведение подлинного искусства, костюмом, равный которому можно было найти разве что в гардеробе господина Фуке. Его сетования по поводу этого происшествия были прерваны сигналом, поданным с крыши замка. За Миленом на открытое равнине дозорные заметили королевский поезд. Его величество въезжал в Милен. За ним следовала длинная вереница карет и всадников. Через час взглянул на Фуке Арамис. Через час, — ответил тот, тяжко вздыхая. А народ еще спрашивает, к чему эти королевские праздники, сказал ванский епископ и рассмеялся своим неискренним смехом. Увы, хоть я и не народ, но и я задаю себе тот же вопрос. Через двадцать четыре часа, монсеньор, я дам вам ответ на него. А теперь улыбайтесь, ведь сегодня радостный день. Знаете, Дербле, верьте или не верьте, с жаром произнес суперинтендант, указывая пальцем на показавшийся вдали поезд Людовика. Он меня вовсе не любит. Да и я не пылаю к нему горячей любовью, но сейчас, когда он приближается к моему дому, от отчего... Я и сам не скажу, но особо его для меня священно. Он мой король, и он мне почти что дорог». «Дорог? Вот это верно», — повторил Арамис, играя словами. «Не смейтесь, Дербле. Я знаю, что если б он захотел, я полюбил бы его». «Вам следовало бы сказать это не мне, а Кольберу». «Кольберу?» — воскликнул Фуке. «Но почему?» потому что, став суперинтендантом, он назначит вам пенсию из личных сумм короля». И, бросив эту насмешку, Арамис поклонился. «Куда вы?» — спросил помрачневший Фуке. «К себе, монсеньор, мне нужно переодеться». «Где вы поместились, Дербле?» «В синей комнате, что на втором этаже». «В той, что находится над покоями короля?» «Да». «Зачем же вы так неудобно устроились? Ведь там вы и пошевелиться не сможете». По ночам, монсеньор, я сплю или читаю в постели. А ваши люди? О, со мной лишь один человек. Так мало? Никого, кроме чтеца, мне не нужно. Прощайте, монсеньор. Не переутомляйтесь, друг мой. Поберегите силы к приезду его величества короля. Мы еще увидимся с вами. А ваш друг Дювалон? Я поместил его рядом с собой. Он одевается. И Фуке, попрощавшись кивком головы и улыбкой, Пошел, словно главнокомандующий, осматривающий посты ввиду приближения неприятеля.